Еще бы они не таяли! Мастер пропустил через себя полсотни человек. Ничего, осталось чуть-чуть. Два озявших от непривычного им холода пирата и горхи. Гоблин стоял в самом конце оставшейся группы, нервно потирая ладошки и робко посматривая по сторонам, словно боялся, что его сейчас прогонят. Пару раз он прошелся взглядом по моей мрачной фигуре, что нависало над кромкой стены, но тотчас отводил глаза. Меня Горхи боялся до дрожи. Стоило ему завидеть, что я приближаюсь, как он мгновенно исчезал прочь, и даже деревянная нога не была тому помехой. Буквально растворялся в воздухе. А через мгновение я уже слышал его тонкий голосок с противоположной стороны двора, или из глубины пещеры. Сам я все еще не определился, как относиться к ушастому гоблину. Слишком уж он напоминал своих сородичей шурдов, что доставили нам столько бед. Рука так и тянулась к рукояти меча, и я ничего не мог с этим поделать. С другой стороны, я признавал, что Горхий изо всех сил старается приносить пользу. Таскал двора, выплескивал помои, И приносил свежую воду на кухню. По словам Рикара, за печами давно уже никто не приглядывал. Гоблин взял эту обязанность на себя и выполнял ее так тщательно, что еще ни разу огонь в печах не потух. Ребятня в нем души не чаяла, вовлекая горхи во все свои игры и часами слушая его истории. Рассказывал он и про свою искореженную войной магов Родину, про наполняющие их опасности.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 А во-вторых, при виде меня у гоблина начинал заплетаться язык. Он запинался на каждом слове, а то и вовсе понуро замолкал ко всеобщему разочарованию слушателей. Этот печальный факт я выяснил, когда попросил Рикара привести ко мне горхи для беседы. Прийти-то гоблин пришел, куда ему деваться? Так, волоча ноги и спотыкаясь, словно шел на верную смерть. Но говорить не получилось.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 на приплясывающего горки, стоявшего сразу за последним приносящим клятву пиратам. И мгновение помедлив, я разрешающе кивну: Если уж гоблин так сильно хочет принести клятву крови, то пусть так и будет. Стоявшие у жилой пристройки женщины уловили мой утвердительный кивок, и по их рядам пронесся искренний вздох облегчения. Переживали, значит, за своего прикормыша, стоявшая посреди них Нелиена, так и вовсе вся засветилась от радости, словно Горхи приходился ей близкой роднёй. Не иначе опасалась, что господин решит избавиться от колеки горемычной. Тем временем Горхи времени не терял. Шустро скакнув вперёд, прижал ладони к багрово-светящемуся камню и старательно пропищал слова клятвы. «Теперь он один из нас. Бывший враг стал другом. Ещё один странный выверт судьбы». Произнеся последние слова, Древен дождался, пока Горхи отнимет ладони от камня, и лишь тогда позволил себе обессиленно пошатнуться. Его младший брат тут же накинул на камень плотную ткань и передал его подоспевшему Тикси. Стефи, пристав на цыпочки, поил мастера вином, а улыбающийся во весь рот Рикар уже громыхал сапогами по лестнице. «Ну вот, господин, дело сделано! Вижу!»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 «С десяток заортачились!» — ответил Рикард. «Но я их переубедил!» «Это я умею, господин!» «Как?» — своим топором перед их носами повертел небось, предположил я, зная взрывную натуру здоровяка. «Что вы, господин! Просто намекнул, что случись у нашего капитана богатая добыча, ты про свой экипаж не забудешь!» — хохотнул Рикард, разводя руками. А? Какая еще добыча? Рикар? Хотя, думаю, лучшего способа убедить пиратов не существует. Вынужден был согласиться я. Правда, богатые купеческие караваны мимо нас не ходят, так что добычи им ждать придется долго. Это верно. С другой стороны, по ту сторону стены, их ждет виселица. А добыча, кто знает, господин, может и появится. Если истории Горхи послушать, то здешние земли буквально напичканы золотом. Послушать истории Горхи. Досадно протянул я. Я бы тоже не отказался их послушать. Зло берет. Пусть побыкнет, господин, развел руками здоровяк. При вашем-то виде рука сама к оружию тянется. А Горхи наш, та еще трусливая душонка.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 В ней я радости не вижу, равно как и вместе жениха и невесту не вижу. Девчушка так и вовсе от подола Нелеены не отрывается, сиднем сидит на кухне. Я было подступился с расспросами. Так едва рот раскрыл, Нелеена ровно озверела, едва меня не пришибло. Не суймо свой нос куда не следует. Без тебя мол тошно. Ну я и отступился от греха подальше. «Вы бы, господин, поговорили с кухаркой нашей! А то она, баба-дура, кроме вас никого не слушает!» Пожаловался дюжий здоровяк. «Годы летят, а характер ее мягче не становится!» «Вы что, совсем обнаглели?» Взорвался я. «Ты прям как теска. Что я должен сказать, нелиени? Не обижай, мол, беднягу Рикара! Того самого, который лютый глава наших воинов!» и у которого борода до пояса. «Ну, не до пояса, покамест!» Рикар любовно провел ладонью по бороде. «А с нелиенной я разговаривать не буду, господин. Прикажете, и я в одиночку к ледяным пикам отправлюсь, а с этой склочной бабой спорить не собираюсь. Один раз уже не сдержал язык за зубами, так потом цельных две недели моя зазноба...» «По нелиениному наущению от меня лицо воротило, и я все ночи один-одинешенек каратал. «Я сколько себя помню, все ночи в одиночку каратаю, рявкнул я. «Ну, это уже дело ваше, господин», — пробосил Рикар, старательно пряча пляшущие в глазах смешинки. «Вы по этому делу у нас не ходок. Как на кабана сходили в тот день злополучный?» Так, словно я отрезала. Уж не знаю, что вам тот кабан такого сказал. Может, что и сказал, улыбнулся я. Но это дело прошлое. С Нильена спорить не собираюсь. Еще не хватало, чтобы я в женские слезливые дела лез. Потому и тебя послали куда подальше. А Ларису не трогай. Про свадьбу ничего не выспрашивай. Мой тебе совет. Возьми в оборот нашего рыжего болту на лени.